на затвердевший титанический торф не только не поддался, а сам сточил острый уголок стальной полоски. Хрона трудился у пьедестала скульптурной группы изображавшей семью неандертальского человека, его подругу и их младенца. Группа была необыкновенно трогательная, нескладные, злокмаченные, многообещающие существа были настолько уродливы что казались прекрасными впечатление значительности и всеобъемлющие символика этой группы нисколько не пострадали от того что целло снабдил их сатирической подписью он вообще давал своим скульптурам ужасные названия словно изо всех сил старался показать что сам себя вовсе не считает художником творцом название которое он дал группе изображающий неандертальцев, было подсказано, очевидно, тем, что ребенок тянулся к человеческой ступне, которая жарилась на грубом вертеле. Скульптура называлась «Ай да поросенок». «Что бы ни случилось, самое прекрасное или самое печальное, или самое радостное, или самое ужасное», — говорил Малаке констан своему семейству, прибыв на «Титан». Будь я проклят, если хоть бровью поведу. В ту самую секунду, когда мне покажется что кто-нибудь или что-нибудь захочет заставить меня совершить определенные действия, я застыну. Он взглянул наверх на кольца Сатурна, скрилил губы. Красота-то какая! Слов нет. И он сплюнул. Если еще кто-нибудь захочет использовать меня в своих грандиозных замыслах, — сказал Констант. — Я, думаю, его ждет большое разочарование. Им будет легче довести до белого коленя одну из вот этих статуй. И он снова сплюнул. — Если вы меня спросите, — сказал Констант, — то вся вселенная просто свалка-старья, за которую норовят содрать втридорога. Хватит с меня. Больше не собираюсь рыться на свалках, скупать старье по дешевке. «Каждая маломальски пригодная вещь, — сказал Констант, — подсоединена тонкими проволочками к связке динамитных шашек. И он сплюнул еще раз. — Я отказываюсь, — сказал Констант. — Я увольняюсь, — сказал Констант. — Я ухожу, — сказал Констант. Маленькая семья Константа равнодушно согласилась. Этот короткий спич успел им порядком надоесть. Констант произносил его много раз за те семнадцать месяцев, пока они летели к Титану, и вообще это была привычная, стандартная философия марсианских ветеранов. Собственно говоря, Констант и не обращался к своему семейству. Он говорил весь голос чтобы было слышно как можно дальше, и в густой чаще статуй. И за морем у Инстона это было политическое кредо, которое он высказывал вовсе услышание. Пусть слышит Румфорд или еще кто, кому вздумалось подкрасться поближе. — Мы в последний раз дали себя впутать, — заявил Констант весь голос, — в эксперименты и в сражения, и в празднества, которые нам противны и непонятны. «Понятный!» — откликнулось эхо, отраженное от стен дворца, стоявшего в двух сотнях ярдов от берега. «Дворец, разумеется, этот конец скитанием, тадж-махал Румфорда!» И Констант нисколько не удивился, увидев вдалеке этот дворец. Он заметил его... Высадившись из космического корабля, видел, как он сверкает, словно град Господень, о котором писал святой Августин. «Что дальше?» — спросил Константу эхо. «Все статуи оживут, живут!» — отозвалось эхо. «Это эхо!» — сказала Беатриса. «Знаю, что это эхо!» — сказал Констант. «А я не знала, знаете ли вы, что это эхо или нет!» сказала Беатриса. Она разговаривала с ним отчужденно и вежливо. Она проявила удивительное благородство по отношению к нему. Ни в чем его не винила, ничего от него не ждала. Женщина, лишенная ее аристократизма, могла бы устроить ему не жизнь, а сущий ад винила бы его во всех несчастьях, требовала бы невозможного.